Глава восемнадцатая Кожа девушки плавно становилась черной, увеличивалась и ее мышечная масса, а через минуту она снова раскрыла глаза. Только это был уже не ее взгляд. Сильная рука вцепилась мне в горло, протыкая когтями кожу, и Раро потянулась зубами к моей шее. Прямо над ухом прозвучал выстрел, оглушая до боли и звона в ушах. Во лбу девушки появилось отверстие. Прозвучало еще два выстрела, но они уже не так оглушали. Сильное тело превратившейся девушки обмякло в моих руках, а я с онемением смотрел ей в лицо. Сколько раз она мне спасала, сколько раз не жалела себя. Она даже против своего народа пошла, чтобы помочь мне. Приняла Бога, которого считала чистым злом, а я ее не уберег. Мои душевные терзания прервал упавший с неба Серафим. Он свалился в нескольких метрах от меня, раскидывая в стороны черных дикарей. Они, поднявшись, набросились на небожителей, как на свежее мясо. Но он через секунду взлетел, подняв с собой одного из зараженных дикарей. Даже через шум битвы ко мне донесся хруст его шеи, и мертвое тело полетело вниз. Серафим перехватил двумя руками посох, и по земле прошелся луч света, словно лазером сжигая черных дикарей и ангелов. Еще не успевшие заразиться, дикари воодушевились и набросились на врагов. А Серафим обратил внимание на меня. Я аккуратно положил тело Рара на землю, предвидя опасную дуэль. Игорь с эфиритами занят толпой врагов, наступающей сзади. Цернун, весь в ожогах и с отпавшими частями тела, продолжает сражаться с самими стойкими серафимами, иногда при этом успевая раздавить несколько десятков наземных врагов. Мой соперник направил посох в меня, и с него вырвался луч плотного света». Я взметнулся вверх, луч преследовал меня и через секунду бы догнал, но я сделал шаг за спину одному из черных дикарей, чтобы избежать атаки и сократить дистанцию с Серафимом. Пока дикарь успел сообразить, что произошло, я уже снова взлетел вверх. Из посоха вырвался новый луч, но я уже мог шагнуть к этому Серафиму. Секунда, и я за его спиной, но он будто ожидал этого и просто перестал махать крыльями. «Мой противник сразу полетел вниз, а я бросился за ним. Но и тут он меня обхитрил, резко зависнув в воздухе, а потом так же быстро взлетев, мне далеко до его скорости и силы крыльев, учитывая, что у него их аж 6 штук. И я, пролетел мимо, едва не шлепнулся о землю, на радость черной армии. В воздухе я ему не ровня, а на земле тьма не менее опасных врагов. Ситуация не из приятных. Ну, ничего, я не из такого дерьма выбирался. Меня снова преследовал луч Серафима, и я, как мог, старался от него увернуться». Но все же он прошелся мне по ноге, отняв сразу почти тысячу здоровья. «Откуда такая мощь?» К счастью, у меня уже откатился шаг за спину, и я не стал дожидаться его следующей атаки, и оказался у него за спиной, готовый к любому маневру. Но тут внимание нас обоих прервал грохот внизу. Там из груды камней довольно быстро прорастало дерево или деревянное существо. В том, что оно живое, мы убедились спустя пару секунд, когда пятиметровая ветвь смела сразу нескольких дикарей. В этот момент у меня закончилось время полета, и я повис на спине у Серафима. Не теряя времени, я стал бить его когтями. После пары ударов я осознал, что он не может меня сбросить, хоть и легко удерживает нас двоих в воздухе. Я активировал баф на силу и использовал кару. После этого шестикрылый полетел вниз, но я сумел плавно приземлиться. Следом за убитым мной Серафимом с неба спустились еще двое. «Он убил Армаруса!» Прогремел над полем боя голос одного из Серафимов. «Отомстим!» Воскликнул второй и с невероятной скоростью полетел на меня Но ему навстречу летела огромная ветка Это была рука призванного цернуном живого дерева Вокруг виднелись множество таких существ, сражающихся против дикарей и ангелов С неба спускалось еще два серафима Они принялись жечь дерево светом, не давая себя ударить «Заканчивайте здесь побыстрее! Нужно вместе атаковать цернуна и добить! Немного осталось!» Сказал один из только что прилетевших Первый Серафим сложил вместе руки, и надо мной навис призрачный меч, острием, нацеленный прямо на меня. Понимая, что эту атаку я не переживу, я собрался шагнуть Серафиму за спину. Кара еще почти сутки будет в откате, но немного тьмы я выделить для него смогу. Вот только второй Серафим, с помощью союзников, справившийся с деревом, связал мне ноги светящимся хлыстом. Я не могу ни сдвинуться с места, ни перенестись куда-либо. Тут-то я и вспомнил про один полезный навык — воля повелителя. Вы освобождаетесь от любого контроля и получаете к нему иммунитет на 100 секунд. На это время ваше сопротивление ментальным атакам увеличено на 90%. Перезарядка 24 часа. Кнут ослабел, и я смог прыгнуть за спину Серафиму. Призрачный меч полетел вниз и едва не убил Игоря. Повезло, что он стоял немного в стороне от меня. Увидев, что происходит вверху, призрак засуетился. Подстрелить Серафимов он даже не пытался. Вместо этого достал что-то мелкое, с высоты не рассмотреть. ну вот серафимы сумели рассмотреть и очень занервничали из-за того, что увидели. «Откуда у него ядро карахта?» – стревожно спросил один из серафимов. «И почему он черного цвета?» – удивился второй. «Они даже про меня забыли, чем я и воспользовался. Вот только моя атака не принесла успеха, а время полета снова начало заканчиваться». «Взять его! Убить немедленно! Забудьте про демона!» Все ближайшие серафимы бросились к Игорю. Тот посмотрел на меня и провел большим пальцем по горлу. Но я понял его как знак активировать неуязвимость, что я сразу и сделал. Игорь с размаху бросил кристалл о землю, в этот момент растворяясь в воздухе, и раздался взрыв. По мощности примерно такой же, как при взрыве самого стихийного кристалла, только раз так в 10 больше. Вместо тридцатиметрового кратера образовался 300 трехсотметровый. Повезло, что наше недобитое божество находилось от нас немного дальше. Иначе взрыв бы его точно добил. Зато от половины армии дикарей и от всей армии черных не осталось ничего. Да что там живые, если от камня ничего не осталось? Лишь воронка размером в стадион. На дне воронки появился Игорь, и я прыгнулся рядом с ним. Так у тебя все это время было ядро? Почему ты не отдал его Цернуну? Я ему не доверял. Да и хрен его знает, что с ним черная энергия сделает. Ага, прикинь, божество это заразилось бы черным вирусом. Я посмотрел на Исполина, все еще отмахивавшегося от нескольких серафимов. Выглядел он изрядно потрепанным, но серафимов осталось слишком мало, чтобы убить его. Вокруг, там, куда не достал взрыв, все еще сражались дикари и несколько призванных деревьев. К счастью, черных не было. — Пора заканчивать эту бойню, — сказал я. — Сейчас полет восстановлю и помогу Цернуну, а ты поддержи меня огнем. — Да я в них попасть не могу, ага, быстрые суки. Я попробую глушить одного. — Ага. «Я присмотрелся к нашему божественному другу. Перед битвой он выглядел внушительно, величественно. Мощные переплетающиеся ветви, массивная кора, выполняющая функцию брони, и зеленые листья на ветвях. Сейчас же он больше походил на старое иссохшееся дерево, которое тысячу лет не видело воды, да еще и выполняло функцию общественного туалета. Иссохшие, потемневшие ветви, без листьев и признаков жизни». Местами и вовсе отсутствовали некоторые части тела или брони. Движения уже не такие грациозные и расчетливые, а скорее уставшие и небрежные. Но и пятерка серафимов выглядела потрепанными и неуверенными в себе. Сражались они, похоже, уже по инерции, не видя других вариантов. Улететь сейчас означало дать Сернуну возможность восстановиться. Вот только серафимы уже такую армию собрать не смогут. А значит, выбора у них нет. Либо победить, либо умереть. «Я готов. Давай сделаем из этих пернатых гриль», — сказал я и собирался взлететь. Но тут, позади меня, послышался шорох камней. Из груды, оставшейся после взрывов, показалась рука, потом еще одна. А потом и торс, потрепанного, но еще живого Серафима, с шестью крыльями за спиной. Это тот самый, что чуть не убил меня призрачным мечом. Он развел руки в стороны, и камни, зажимавшие его нижнюю половину тела, разлетелись, словно пылинки. Выглядел он изрядно потрепанным, но держался уверенно. Медленные шаги ко мне и суровые выражения лица говорили о нехороших намерениях Серафима. Я приготовился к бою, но ему вдруг захотелось поговорить. «Ты не понимаешь, что натворил. Думаешь, мы плохие и превратили этот мир в жуткое место, непригодное для жизни? Ты ошибаешься. Цернун столетиями копил силу. И чем сильнее становился, тем более жестоким становился». — Нам пришлось запереть его, иначе нас бы уже не осталось, а ты сейчас помог ему одержать окончательную победу. — Мне плевать на вас и ваш мир. Я хочу лишь вернуться в свой, — ответил я. Ангел в ответ громко и заливисто рассмеялся. Мы с Игорем переглянулись. — Да он головой приложился, ага, — сказал снайпер, держа винтовку наготове Вскоре Цернун придет в ваш мир, точно так же, как и в этот. «А вы ему еще спасибо скажете за то, что портал открыл? Ха-ха-ха-ха, идиоты!» Я заметил неуловимое микродвижение пальцев на опущенных руках Серафима. Он что-то колдовал, а боковое зрение уловило тонкие линии, сплетающиеся в призрачное копье, нацеленные в меня. «Зато! Берегись!» — заорал Игорь и сделал двойной выстрел Серафима. Пули отскочили от его тела, но копья растворились в воздухе, даже не атаковав меня. Крылатый поднял руку и, словно пианист, стал двигать пальцами. Перед ним из воздуха появилось десятка-два призрачных кинжалов. Синхронные движения семи пальцами, будто он стряхивает с них воду. После этого все кинжалы полетели вперед. Я шагнул Серафиму за спину. Но в моем теле каким-то образом оказалось несколько кинжалов, а здоровье просело почти полностью. Игорю тоже досталось, и вместо помощи в бою он пытался вытащить из себя кинжалы. Я заметил, что мне становится трудно двигаться. С каждой секундой тело теряло силу и здоровье. Я попытался ударить Серафима, но он лишь взял медленный шаг вперед, и я уже не мог его достать. «Это пространственное кровотечение. Только вместо крови ты теряешь свою жизненную силу», — высокомерно пояснил Серафим, наблюдая за моим беспомощным телом. «Все навыки в откате, а мышцы будто парализовало». Я завалился на землю, не в силах двигаться, но заметил, что Игорь освободился от последнего кинжала. Пошатываясь, он начал целиться. Выстрел. И заглушенный звук, словно пуля попала в бронированное стекло, и погрузила в нем. Серафим развернулся, а я заметил что-то вроде руны, висевшей в воздухе, и в ней застряла пуля. Хорошая попытка, чернявой Ты первый догадался, что нужно сперва избавиться от лезвий. Обычно все слепо пытаются убить, недооценивая свои раны. Крылатый наслаждался своим превосходством и забыл про осторожность. Он достал из руны пули и стал рассматривать. «Знаешь, а твоя сила не так уж и проста. Пожалуй, она мне поможет справиться с Сырнуном, если даже такой, как ты, смог пережить мои кинжалы». «Нет, если Серафима заразятся черным вирусом, даже представить трудно. Каждый из них будет равен божеству по силе». но я ничего не могу сделать. Я лежал на земле, раскинув руки в стороны и даже не мог ими пошевелить. Ты еще не знаешь, на что способна моя сила, ага? С этими словами Игорь сжал пальцы в кулак, и пуля взорвалась прямо перед лицом Серафима. Его отбросило назад на мои когти. Наносить удар я не мог, но вот залить в него тьмы. Шестикрылова стало трясти от боли и тем самым расширять раны от моих когтей. Игорь побежал ко мне и быстро достал все призрачные кинжалы, хотя это уже было лишним. крылатый перестал дергаться. Мне прилетело пару сотен тысяч опыта, а кинжалы растворились в воздухе. Здоровье медленно поползло вверх. — Ну и мерзкие эти петушки, ага? — улыбаясь, заявил Игорь и протянул мне руку. — Ты хоть когда-нибудь убираешь эту ухмылку со своей рожи? — пробурчал я, поднимаясь с помощью Игоря. Тот резко отпустил мою руку, и я плюхнулся на задницу. — Вот и поднимайся, сам теперь, быдло, ага? — не снимая улыбку, произнес он. Причина радости была ясна. Мы еще живы. Цернун в этот момент подловил очередного Серафима, нанизав его на ветку, как кусок шашлыка на шампур. «Похоже, ему особо и не нужна наша помощь, ага», — сказал Игорь. И тут я был с ним согласен. Перед Богом летал последний Серафим, который уже и сам не верил в свои силы, но при этом не пытался сбежать. Он лишь ускорил свое поражение, бросившись в лобовую атаку, и оказался раздавлен двумя огромными ветвями, словно назойливая муха. После этого Цернун посмотрел в небо и заревел так громко, что задрожала земля. Остатки дикарей разбегались в панике. Призванные деревья будто потеряли интерес к своим врагам и подняли свои ветви к небу, на котором из-за облаков появилось солнце. Корни Цернуна и его приспешников стали разрастаться, обволакивая тела поверженных врагов. Они словно высасывали из них всю кровь и внутренности, тем самым расцветая и разрастаясь еще сильнее. Медленно, метр за метром, окружающие нас камни и почвы обрастали травой, мхом, цветами, кустами и деревьями. Защитники природы, наверное, получили бы оргазм от такого зрелища. Но мне было тревожно. Правда ли то, что говорил Серафим? Вернет ли нас сырнун обратно? А если и вернет, не станет ли наш мир его следующей жертвой? — Ну что же, мой маленький друг, — обратился ко мне Цернун, — ты исполнил свое слово. Хоть и соврал насчет ядра карахта, но ты не виноват, ведь это твой друг его утаил. Теперь пора и мне исполнить свое. Я перенесу тебя в твой мир, но твой лживый друг останется здесь. Я онемел от такого условия. Он хочет оставить Игоря в этом мире? где даже ангелов не осталось, лишь какие-то недоразвитые их потомки? «Нет, мы так не договаривались», — возразил я. «Хм, а мне помнится, что именно так мы и договаривались. Как ты сказал, твой друг пришел сюда позже нашей сделки, чтобы помочь, но про его возвращение не было и речи». «Моим растениям пригодится, садовник», — ровным тоном говорил Бог, при этом рассаживая новые растения, лишь одним касанием к почве. «Я не уйду без него». «Нет!» — стоял на своем. «Ну что же, это твое дело. На мой зов скоро прилетят рогары Если ты не собираешься домой, то и убивать их нет необходимости». — сказал Цернон и отвернулся, потеряв ко мне интерес. — А я знал, что деревень с гнильцой. — Ага, — пробормотал Игорь. — Нет, нет, нет! Должен быть способ тебя вернуть. Может, Данте сможет. Напиши ему. Он мне четко дал понять, что такой возможности нет. Да он отговаривал меня от этого путешествия. Ага. — Что же делать? — схватился я за голову. — Нужно думать быстрее, пока рогары не прилетели. «Скажи, что ты хочешь за перенос нас двоих?» — обратился я к божеству. Тот снова повернулся ко мне, не скрывая интерес в глазах. «Я хочу твою тьму и черноту твоего друга», — произнес он, изображая подобие улыбки. Мы с Игорем переглянулись. «Да, я поначалу не хотел эту тьму в своих жилах, но она не раз спасала меня и помогала победить более сильных противников». В небе раздался рев, и несколько виверн разного размера, цвета и строения тела вылетели из-за облаков. Цернун моментально оплел одну из них своими корнями, но не убивал. Он продолжал с интересом смотреть на меня с Игорем. Что насчет Игоря? Он тоже не хочет терять свою заразу, так как уже давно бы очистился с помощью Данте. Но разве проблема потом повторно заразиться? Что скажешь? Я не против отдать свою тьму, хотя вряд ли смогу получить ее снова, сказал я другу. «Я тоже не смогу вернуть черноту, ага». «Разве? Трудно снова заразиться?» — удивился я. «Повторное заражение убьет мое тело. Я в лучшем случае превращусь в мутанта, возможно, даже класса С, но мутанта, без разума, чувств, воспоминаний и прочих прелестей жизни». «Но ты сможешь быть призраком и вернешься в наш мир, что еще важнее». «Да, ты прав». Мы с Игорем синхронно кивнули, глядя друг на друга. «Мы согласны». Рогар, пойманный древним божеством, взревел от боли, задергался в диких конвульсиях и после громкого хруста нескольких костей перестал сопротивляться, лишившись жизни. Цернун отбросил его тело, оставив при плетении ветвей одно лишь его сердце, продолжающее биться. Еще две плетущиеся лозы обхватили наши с Игорем тела и подняли воздух. Цернун так делал с Рару, когда давал ей силу. Сейчас же он хотел отнять ее у нас». — Отдайте свою силу, и я открою для вас портал, — предложил он. Я не знал, как можно отдать ему свою тьму, так что просто перелил, как в одного из врагов. Вот только остановиться я не мог, передавая всю до конца. Я постепенно слабел и уже думал, что скоро умру, но в какой-то момент я почувствовал облегчение. Ветви, державшие нас, постепенно темнели, передавая энергию. И когда я полностью очистился, божество было не узнать. Черное дерево, более массивное, чем раньше, листья с зеленых превратились в красные, цветы завяли и почернели не только на теле божества, но и вокруг него, а на его деревянном лице читалась злобная ухмылка. Черные тонкие ветви проткнулись с сердца рогара, а в небе стал расширяться огненный водоворот портала. — До встречи! — проревел Цернун и швырнул наши тела в небо, как надоевшие ему игрушки. Последние его слова цепко задержались в моем сознании, пока оно не угасло. Очнулся я словно на мягчайшей перине, только она была прохладной и шершавой, как... трава? Руки действительно чувствовали прикосновение влажной травы, но ее было очень много. Раскрыв глаза, я ужаснулся. «Это не моя родная обитель!» «И где мы в этот раз?»